Вот здесь 300 руб. Натис считайте, если хотите. 300. А остальные не понимаю. Что же мне копить, зорвать в землю или что ещё? Ну, значит, вы прожили? Да прожил. Вот что Эпштейн у Грюма промолвил в фрезе. Он испытывал теперь всё нарастающую, пьянящую, тёмную радость. Он думал, что отомстит за Володю, и что месть эта праведна и достойна его. Эпштейн не казался уже ни неразумным, ни бессильным, ни жалким. Он казался лукавым и дерзким врагом, которого щадить преступление. «Вот что, Эпштейн, я вынужден буду...» «Довольно шуток, Герман Карлович». «Нет?» – заволновался Эпштейн. «Что это значит?» Вы говорите, как будто я провокатор. Абсурд. Нелепо, глупо, смешно. Я приехал сюда, чтобы работать в терроре. Я для этого только и поступил в охранное отделение. Что, мне приятно служить? Вы не убедили меня, что я сделал ошибку. Убедите. Я свободный человек. Я ничего не боюсь. Вы не можете мешать сделать пользу для революции. Это насилие. Я протестую. И что из-за этого, что я деньги брал? Велика важность деньги. А что же не брать? Идеальничить? Возбуждать подозрение, что за доказательство? Ну? Фрезе бесстрастно выслушал горячую речь. Когда Эпштейн, задыхаясь и вытирая губы платком, вознеможению упал в глубокое кресло, он холодно повторил: "Ввиду того, что вы провокатор, я вынужден буду «Что?» «Я вынужден буду поставить одно условие». «Какое условие? При чем тут условие? Нет, как вам нравится. Я хочу ему пользы, я говорю, что и как надо делать, чтобы поставить террор, а он мне грозит. Сумасшествие, глупость, бедлам, так невозможно. Что вы воображаете, я людей позову?» Фрезина морщил белый на висках облысевший лоб и медленно вынул браунинг из кармана. Он положил его рядом с собой на салфетку и усмехнулся. "И ежели вы желаете звать людей, то почему вы их не зовёте? Моё условие заключается в том, что вы поможете убить полковника Шена, иначе иначе я вынужден буду вас истребить". Эпштейн с усилием поднялся в кресле, Вытянув тонкую шею, он вяло блуждающим взглядом осмотрел кабинет. Двери были закрыты, и между фрезе и им стоял уставленный бутылками стол. Было очень светло, очень жарко и сильно пахло вином. На белой скатерти чернел заряженный браунинг. Кэпштейн тяжко вздохнул и, чувствуя, что теряется знание, уронил голову на подушки. Как сквозь сон он услышал размеренный голос. Согласны вы или нет? Он ничего не ответил. Он не понимал, где он и что с ним и кто спрашивает его, и зачем блестит браунинг и зачем сияют электрические огни. Он понимал только одно, что фрезе его не отпустит и что окончена жизнь, что сейчас через 10 минут он умрёт позорной и бессмысленной смертью. Он был убеждён, что фрезе его застрелит, застрелит здесь вот в этом пропахшем сигарами кабинете, что напрасно молить о пощаде, напрасно плакать, кричать, звать на помощь, доказывать и даже бороться. Не отдавая себя что-то не знаю, что делать, он слабо кивнул головой и, как бывало с ним в детстве, крепко на крест точно обороняя, скрежал ладонь к груди. Фризес с ненавистью взглянул на него и спрятал браунинг обратно в карман.